Глава 15 Репортаж с дракой получился отличным. Он был снят будто на камеры наблюдения, но на самом деле команда репортеров явила умение качественной обработки кадра и высокие режиссерские таланты. Жертвы драки являлись отличными актерами, бойцами, рукопашниками и даже каскадерами. Они поставили драку который Генри умело махал руками, мутузя воздух. В кадре это выглядело как жестокое избиение. Полине в постановке досталась роль подруги-хулигана, добавляющей ногами по ребрам поверженным противникам. «За такую драку два месяца...» — удивилась она экранной жестокости. «Я бы упекла за это на пять лет, без права досрочного освобождения. У нас очень мягкое законодательство», — пояснила главная. А подобные драки случаются крайне редко. И это говорит человек, недавно разбивший банку консервов о лицо хулигана, напомнил Генри на ушко Полине. Тогда речь шла о нашей жизни и смерти, а это из хулиганских побуждений. На ресурсе компании, занимающейся набором в спецотряд, появилось объявление от имени Петра Руды. Звонок на терминал Генри пришел буквально через четверть часа. «Здорово, парень!» Поприветствовал его широколицый бородатый мужчина лет тридцати с небольшим. Он сразу произвел отталкивающее впечатление как внешностью, так и манерами. «Здорово», — Генри старался зеркалить его поведение, чтобы соответствовать. «Ты же иностранец, чего к нам собрался?» — спросил наниматель. «Да я тут как свой». «Да, ха-ха, срок мотанул уже», — вписался, так сказать, в коллектив. «Чем владеешь? Ты про что?» «Где драться учился?» В зал ходил, карате то да сё, от себя кое-что добавил. Полина смотрела на мужа со стороны и не могла поверить, что это он разговаривает. От его учтивых манер не осталось и следа. Он, как артист, вжился в образ хулигана и разговаривал, как будто всю жизнь провёл в неблагополучной среде. «А как относишься к людям, которые пытаются протестовать против нового порядка?» поинтересовался Бородатый. «Да мне как-то похрен, кто к чему относится. Я ж за деньги собираюсь работать, а не за идею». Генри ждал этого вопроса и ответил так, как договорились. «Профессионал, значит». Бородатый усмехнулся. «Многие сливаются, когда дело доходит до реальной работы. Одно дело перед лохами выставляться героем, другое — в жизни. Когда надо чужого батю при детях метелить, а то и похуже. Готов к такому». «Я своего батю при братьях отметелил. Он, правда, бухарик буйный у нас, так что я муками совести не мучился. Когда за дело, тогда справедливо». «Правильно говоришь. Мы как раз за справедливость. Есть люди, которые муть поднимают, головы разговорами дурят, а потом кому верить?» «Начинается беззаконие. Так что наша жестокость оправдана. Приезжай, как сможешь. Предварительно ты принят как претендент. Наши еще проверят тебя». И тогда решим окончательно, насколько ты нам подходишь. А девушек в отряд не берете?» Поинтересовался Генри. «Ты про свою боевую подругу?» «Нет, баб не берем. Какая бы она ни была, пусть дома сидит, пироги печет. До связи». Бородатый отключился. Генри посмотрел на Полину и Маргариту, главную в комиссии, занимающейся поисками программатора. «Ничего, твоя Елена поживет на съемной квартире, пока ты будешь подбираться к аппарату. Девушки ни к чему находиться там, где творится столько жестокости», — решила Маргарита. «Развивай в себе материнские проявления, пусть мужики дерутся». «Пироги пеки», — поддел жену Генри. «Ага, с тыквой», — пошутила Полина. «Я ж себе места не найду». «Не переживай, а группа наших бойцов тоже отправится в Казань. Они подстрахуют Петра и заодно помогут с кражей программатора». Маргарита провела по русым волосам Полины рукой. «Неужели тебе в самом деле хочется лезть в драку?» «Не в драку. Мне за Ген...» «В смысле, за Петра страшно». Маргарита сделала вид, что не заметила промашку Полины. «Не стоит волноваться раньше времени. У Петра будет стимул активнее шевелить мозгами и действовать быстрее», — наставительно посоветовала она. «Вы отправляетесь в Казань через два часа. Необходимую для проживания сумму мы перевели на ваши счета». «А что будет с нами, когда мы выполним задание?» — спросила Полина. Маргарита захлопала глазами. Вопрос застал ее врасплох. «Мы предложим вам вступить в нашу организацию», — ответила она. «А если мы не захотим?» Генри понял, что любое сотрудничество с тайными организациями рассматривается их руководителями как пожизненное. «Почему?» «Это же возможность прожить жизнь, служа благородным целям», — пафосно заявила Маргарита. «Мы подумаем над вашим предложением», — пообещала Полина. «Вам лучше принять его сразу, чтобы между нами не возникало подозрительного недопонимания». Маргарита начинала жалеть, что отказалась от капсул с ядом. «Не переживайте, мы сделаем обещанное, а позже вернемся к этому разговору», — Полина поняла ход ее мыслей. «Хорошо, обсудим сотрудничество потом». «Из Самары до Казани...» ходил обыкновенный поезд на магнитной подушке, поддерживающей скорость около 300 км в час. Вагоны едва были заполнены наполовину. Дорога заняла столько же времени, сколько от Москвы до Самары на Лупере. Состав останавливался в каждом городке. Пассажиры сменились до конечной станции несколько раз. Генри с интересом рассматривал красивые пейзажи за окном и не заметил, как быстро пролетело время. Выйдя из здания вокзала, Полина сразу заметила слежку. «За нами следят», — произнесла она, улыбаясь. «Справа от машины. Голову не поворачивай, иначе догадаются. Интересно, это Маргарита подослала или твои наниматели уже в курсе? Думаю, второй вариант вероятнее всего. Раз они работают на Филиппуса, то получают самую полную информацию из сети. Генри, называй меня Петром, иначе снова проколешься». Попросил муж, припомнив ей оговорку в разговоре с Маргаритой. «Ты вообще не похож на Петра». Полина обиделась на замечание. «И если на то пошло, я устала от того, что мы вынуждены постоянно подвергаться опасностям. Это последний раз для тебя. Как только я получу молнию, ты будешь сидеть дома. И печь пироги? Да. И ждать рождения ребенка». «Ген, прости, Петр, я согласна. Я поняла, что жажда приключений у меня иссякла». «Хочу просыпаться каждый день в одной и той же постели, завтракать кофе с булочкой, а потом заниматься чем-нибудь однообразным, каждодневным, но безопасным», — поделилась Полина. «Думаю, тебя хватит дней на десять». Генри привлек ее к себе и демонстративно потискал за ягодицу. «Это что за пошлость?» — возмутилась жена. «Это для тех, кто за нами наблюдает. У дураков принято демонстрировать животные способы доминирования», Я даю им знать, что красивая самка принадлежит мне и что они по уровню ниже меня, потому что у них такое нет или есть, но страшненькое. Мне даже знать не хочется, откуда у тебя такие глубокие познания о дураках. Больше на публике не трогай мои ягодицы. Наше превосходство заключается в том, что мы не из их обезьянника и не станем поступать, как они. Они никогда не примут в стаю людей, не похожих на них». Генри посчитал аргументы жены неуместным упрямством. «Мы больше не живем в идеальном обществе. Оглянись вокруг». Он указал на мусор, собравшийся у бордюра, чего раньше невозможно было представить. Все изменилось. «Как же получилось, что год назад таких людей, которые нас сейчас окружают, просто не существовало?» — недоуменно спросила Полина. «Хватают за задницу, бросают мусор себе под ноги. Они были всегда». Только подстраивались под большинство, чтобы не казаться белыми воронами. А может, просто не понимали, что можно жить иначе. А когда все поменялось, взболталось, муть поднялась наверх. В истории человечества всегда так было. В революционные времена при смене эпох появлялись самые отвратительные типы, делающие грязную работу. Генри грубо привлек Полину к себе и поцеловал. «Горила!» — фыркнула жена. Горилла идет, крокодил уведет! пошутил Генри в ответ. За сомнительную шутку ему пришлось расплатиться резким болезненным тычком в руку. Хостел, снятый заранее, находился в 15 минутах ходьбы от вокзала. Подозрительная машина остановилась неподалеку от входа. Стекла были переведены в режим экрана и не позволяли увидеть пассажиров. Полина нарочно отключила электронику внутри, чтобы они не смогли следить за ними и включила, когда они с мужем вошли внутрь здания. Хостел назывался «Барбадус» и был оформлен в тропических мотивах. Номера назывались «Лачугами», а чтобы усилить сходство с ними, двери отделывались сухим тростником. Внутри очень небольшого двухместного номера находилась двухъярусная кровать, миниатюрный столик, убирающийся к стене, и два раскладных стула. «Конура, а не лачуга», Оценила Полина скромность жилья. «Не намного меньше нашего жилья в горе», — оценил размеры Генри. «Однако, с точки зрения практичности, тут даже лучше продумано. Благодаря убирающейся мебели есть пространство для маневра и света намного больше». Он выглянул в окно. «Машина стоит, караулят. Интересно, они нам не доверяют или это нормально?» «Не знаю. Ты у нас специалист по менталитету дураков. Меня сейчас больше волнует молчание Блохина», и то, что мы задерживаем передачу ключа, Морец. Время может быть упущено из-за твоего желания овладеть молнией». «Полин, чу прости. Елен, не называй меня чужим именем». Полина скривилась. Оно царапается. Я отключила все устройства, которые могут передавать звук. «Окно может работать, как мембрана», напомнил Генри. «Окно отключить не могу», язвительно заметила жена. Генри настроился на машину, в которой сидели наблюдатели чтобы проверить, не используют ли они шпионскую аппаратуру для подслушивания. Ее там не оказалось. Парни доверяли своим глазам. «Я что хочу сказать? Если бы у меня активировались умения, то ты могла бы вернуться домой и передать Алексе ключ, а я бы тут один все решил. Пока же я должен сказать, что без тебя это почти нереально сделать». Генри было неловко признаваться в собственной слабости. Полину тронуло его признание. Она обняла мужа со спины и прижалась к ней головой. «Вот поэтому я и жду контакта с профессором, узнать, почему у тебя не раскрылись умения. Мне понятно, они предназначались тебе одной, ты его любимица, венец творения, а остальным не положено. Немного положено дуракам, чтобы они скорее переубивали друг друга». Генри вздохнул и поцеловал жену в руку. «Ты думаешь...» Полина отстранилась от мужа. «Слушай, а ты ведь гений. Ускоренный метаболизм как приманка для идиотов. Этим людям важнее всего выставить свое превосходство перед остальными. Но потом им придется доказывать свое превосходство перед равными, у кого тоже есть молния. И они, привыкнув считать себя лучшими, начнут убивать друг друга, как пауки в банке. Теперь хоть что-то становится понятным в плане Блохина». Вдохновленная открытием, Полина села на первый ярус кровати. «А если я не любимица?» «А кто?» — Генри задумался. «Я королева в его шахматной партии. Моя задача — срубить короля. Вот почему он оберегает меня, но одновременно кидает в схватки». Блохин наделил меня всеми умениями, чтобы сделать самой весомой фигурой на шахматной доске. «Он оставляет королеву для финальной схватки». Это я должна сбить Филиппаса с шахматной доски. Глаза Полины загорелись возбуждением. «А если я не смогу? А если мне это не надо?» «Полин, это всего-навсего твое предположение. Успокойся, моя королева. Хочешь, я закажу тебе кармашек и чай с ромашкой?» «Да, только не с ромашкой. И вообще не чай, а кофе». Генри собрался сделать заказ, но раздался неожиданный и требовательный стук в дверь. «Кто?» Спросил Генри, изображая недовольство. «Конь в пальто! К тебе пришли! Открывай!» Требовательно попросили с той стороны. Генри обернулся к Полине. Она подошла ближе и кивнула. Ее руки задвигались с невероятной скоростью. Генри открыл дверь. «Здорово!» В коридоре стояли два крепких парня. «Ты Петр. «Здорово! Я Петр. «Собирайся! Поедем в отряд экзамен сдавать!» Генри не хотелось показаться перед ними, неуверенным. Любой отказ или нерешительность играли против него. «Ну, поехали!» Он бросил взгляд на Полину, стоявшую справа от него. Она коротко кивнула, согласная с тем, что надо зарекомендовать себя с самого начала достойным кандидатом. С собой Генри ничего не взял. Даже электрошокер решил оставить, чтобы не вызывать подозрений. Полина находилась на связи с ним, и могла помочь советам или сбоем сети, если бы возникла сложная ситуация. Компания села в тот автомобиль, который Генри уже приметил. Какая-то чертовщина творится с сетью в последнее время. Все глючит, — заметил один из парней, усаживаясь в машину. То камеры отключатся, то управление теряется. — Так, скоро снова перейдем на ручное. Он загоготал, словно сказал что-то смешное. А я считаю, так и надо. Мы сами доверили сети собой управлять. А она и в любой момент, нас всех убьет. Кого в машине разобьет, кого в самолете, а кому в дом газа напустит и щелкнет искрой. Мы с Русланом против сети», — заявил второй. «А у тебя есть мнение по этому поводу?» Генри задумался. Сложно было дискутировать с людьми, видящими только один слой проблемы. Пока в тюряге чалился, время было подумать. «Сеть — это нож». Ты им можешь порезать мясо для шашлыка, а можешь голову кому-нибудь отсобачить. Все зависит от того, кто держит его в руках. Доверять надо людям, а не сети. Генри самому показалось, что сыграл он неплохо. Парни не нашли, что сразу ответить на его заявление. Тот, которого назвали Русланом, посмотрел на него уважительно. «Ну, так-то да, ты прав», — произнес он. «Мы ведь сами за это бьемся чтобы кто попало не лез управлять сетью. Слышал уже, наверное, скоро введут новую идентификацию, новые критерии социального рейтинга. Халявы станет меньше, а порядка больше. Конкретно не слышал, так, в общих чертах. Да мы и сами в общих чертах. Это просто разговоры среди парней. А в чем смысл? Поинтересовался Генри. Смысл в том, чтобы отделить мух от котлет. Сейчас сопротивленцы используют сеть наравне со всеми. С утра он призывал сопротивляться, а днем спокойно заказал обед, и ему привезли. Такого быть не должно. Пошел против закона, выбыл из жизни. Ни денег, ни заказов, ни билетов, ни медицины, ничего. И ярлык на всю жизнь, чтобы каждый видел, кто перед ним находится. И родственникам еще социальную карму понизить. За то, что знали и ничего не делали. Справедливо. А у сидельцев как будет с кармой? Генри посчитал, что лишний раз напомнить о своей суровой судьбе будет не лишним. «Отработаешь в отряде без замечаний, отвелишься на сто процентов», — пообещал второй. «Класс, мне подходит». Спецотряд располагался на территории бывшей военной части. Здесь имелись казармы для проживания личного состава, спортзал, уличные спортивные площадки и высокий забор, скрывающий от ненужных глаз, происходящее внутри. Машина остановилась у здания с облезшей табличкой штаб. Идем, покажу тебя начальству. Второй кивнул в сторону дверей. Как зовут тебя? спросил Генри. Борис, Петр. Генри протянул руку. У нас тут не по именам, а по позывным. Что-то типа погонял на зоне. Меня зовут Ганджубас. У Руслана позывной Лихой. Пройдешь отбор, тоже придется придумывать себе позывной. Это обязательно. «Будет хуже, если коллектив придумает позывной за тебя. У тебя на зоне какое погоняло было?» «Скотч», — ответил Генри, не задумываясь. «Это что, липкий, что ли?» — не понял Ганджубас. «Крепкий», — ухмыльнулся Генри. Ему было смешно участвовать в этом наивном представлении с кличками, с дешевой бравадой, с глупыми мотивациями. Он заранее знал, что у расходного материала, составляющего нижнюю иерархию спецотряда, будущего нет. Им манипулировали, используя отсутствие нормального кругозора и критического мышления, играя на примитивном тщеславии. Идем, Скотч, тебя уже ждут». Ганджубас завел Генри на второй этаж. В коридоре, остро пахнущим табачным дымом, находилось около двух десятков парней, претендентов на место в спецотряде. «Лучшие из лучших», — отрекомендовал их Ганджубас. «Иди, узнай свою очередь». «Спасибо, друган». Генри пожал ему руку, с трудом удерживаясь от саркастической улыбки. «Я справлюсь. Если кто начнет возбухать, то драка не возбраняется. Проигравший автоматически не проходит экзамен. Борзота должна подкрепляться реальным умением драться. Орать кто угодно может. Ну все, скотч, давай. Повезет, свидимся. Давай, Ганджубас». Генри вошел в прокуренный коридор. Претенденты прикинули его шансы, И он оценивающе осмотрел каждого. В основном это были крепыши, намного массивнее его. Генри нащупал устройство и вошел в сеть, чтобы передать Полине, что он находится внутри. К его удивлению, жена уже присматривала за ним, наблюдая за обстановкой через камеры. Генри набрал ее номер на терминале. «В какой форме проходит отбор?» — спросил он, предположив, что Полина уже все разведала. «Физо, стрельба, спарринг, блиц, вопрос, ответ у психолога». Без задержки ответила она. «Последнее меня напрягает сильнее всего», — признался Генри. «Расслабься. Чем тупее ответы, тем лучше. Тебя точно не за ум берут в такое место. Достаточно минимальной адекватности и больших амбиций. Одним словом, набора активного идиота. А ты случайно ничего не обнаружила?» «Нет, не обнаружила. Вполне возможно, что там его нет». Полина говорила о программаторе. «Ясно. Придется испить эту чашу до дна», — Генри вздохнул. «А могли бы уже трястись по горным дорогам на Ослике? Ну, если тебе так не хочется молнии, то не поздно отказаться. Алекса прикроет наше бегство, ни одна ЦСР не найдет». «Нет, меня это не устраивает. Пойду до конца». «Следующая десятка», — раздался мужской выкрик в открытую дверь. «Десять претендентов...» Сбившись в кучу, ринулись в дверь. «По одному, бараны!» Грубо одернул их мужской голос. «Ладно, Полин, мне надо настроиться перед экзаменом. Вечером увидимся». Генри почувствовал волнение, как перед настоящим экзаменом. «Жду». Жена отключилась. Прошло полчаса. В коридоре появились еще пятеро претендентов. Их всех объединял лихой вид и неискалеченные интеллектом лица. На их фоне Генри ощущал себя маменькиным сынком с красным дипломом, оказавшимся среди хулиганов по ошибке. «Следующие десять баранов!» — выкрикнул мужской голос. Генри уже сосчитал тех, кто остался, понял, что он как раз десятый и ринулся в общую кучу. Рядом с ним, рука об руку, попытался пробиться здоровяк, пришедший после Генри. «Ты куда лезешь? Ты одиннадцатый!» Генри почувствовал, что это как раз тот момент, когда придется отстаивать свою правоту силой. «За мной будешь», — грубо оборвал его претензии здоровяк. «Не буду». Генри примерился и зарядил ему левым хуком в скулу. Мужчина пошатнулся, схватился рукой за больное место и уставился на Генри. «Ты чего, сволота, попутался?» Он рванул вперед, как буйвол. Генри сделал шаг в сторону, и поймал его солнечное сплетение правым прямым ударом. Здоровяк вытаращился и упал, хватая воздух ртом. «Так, заходим, быстрее!» — потребовал мужчина. Он увидел лежащего на полу мужчину. «Ты не принят, вали отсюда!» Ожидающие своей очереди претенденты негромко посмеялись над неудачником, а те, кто заходили вместе с Генри, смотрели на него иначе, чем полминуты назад. В их взгляде уже читалось уважение. «Боксер?» — спросил парень, идущий с левой стороны. «Всего помаленьку», — поскромничал Генри. В помещении находилась комиссия из врачей, проводящих внешний осмотр, и три человека, проверяющих послужной список каждого претендента. Генри проходил от одного врача к другому, показывая различные части тела. Они что-то вносили в свои терминалы, сохраняя при этом молчание и равнодушный вид. Генри подошел к мужчине в костюме. «Прикладывай», — попросил он, указывая на идентификатор ДНК. Генри приложил запястье. Несколько минут мужчина изучал информацию, полученную из сети. «Что тебя привело в Россию?» — спросил он. «Любопытство», — ответил Генри. «Почему о тебе так мало сведений до шестнадцати лет? Я был примерным мальчиком, пока на меня не положила глаз одна хулиганка». «С тех пор моя биография стала пополняться активнее», — соврал он по заранее приготовленной легенде. «Известно тебе, что ты сейчас находишься на испытательном сроке, и если совершишь преступление, то светит удвоение срока». «Известно. Но, насколько меня уже проинформировали, у вас тут многие вещи, неприемлемые в обществе, наоборот, приветствуются. Я хочу, чтобы моя тяга к насилию вылилась во что-то полезное». «Случаются приступы бесконтрольной ярости?» «Бесконтрольной? Нет. Я всегда понимаю, что бью за дело. Меня непросто вывести из себя. Но ты в коридоре ударил человека, который просто шел с тобой рядом. Он полез не в свою очередь, а я был крайним. Времени не оставалось убеждать его словами. Да и не помогло бы это. Проще один раз объяснить кулаком, чем сто раз словом. Люди считают болтунов слабаками». Ладно, Петр убедил, получаешь пропуск на ФИЗО. Из десяти человек отбор прошли трое. Это было удивительно, потому что Генри думал, что в отряд берут почти всех желающих. Он и еще два претендента спустились во внутренний двор, где располагался небольшой стадион с тренажерами и беговой дорожкой. Поздравляю, господа курсанты, поприветствовал их пожилой мужчина с большим старомодным терминалом в руках. Сейчас будем сдавать нормативы. Дело важное, поэтому и стоит в начале экзаменов. Подтягивания, отжимания, бег. Вот база, определяющая параметры состояния физической формы. Думать за вас будут другие, а вот побегать и помахать руками вам придется непосредственно самим. Итак, подтягивание. К исходному снаряду шагом марш, скомандовал он. Начинаем подтягиваться подбородком, достаем перекладину. Правильность выполнения фиксирует камера, а она лишена сочувствия, поэтому делаем упражнение чисто. «А сколько норма?» — спросил один из претендентов. «Выжимаем максимум. Нам надо знать, чего вы стоите. Какой у вас запас прочности? Слабаки останутся в рядовых, упертые полезут наверх, и лет через пять я буду обращаться к ним на «вы». «А молнию кто получит?» поинтересовался тот же парень. «Пинка под жопу получишь, а не молнию. Пройди в начале экзамен, торопыга». Мужчина поднял руку с терминалом вверх. «Начали». Генри уже давно не подтягивался на перекладине. Когда-то он выполнял упражнение 25 раз, но это было давно, в школе. Тренер по карате говорил ему, «Превозмогание себя происходит через ощущение радости от будущей победы, позитивный настрой дарит силы, А ожидание усталости отбирает. Он запрыгнул на перекладину и начал подтягиваться. Мышцы и суставы откликнулись с явным нежеланием напрягаться. Крупный парень справа, весящий килограмм на десять больше Генри, начал упражнение активно, фыркая на высшей точке резким выдохом. Вот вижу будущего командира, похвалил его экзаменатор. Генри закрыл глаза и представил, как становится обладателем умения молния как играючи ловит бейсбольные мячи, как резко бросает их, отчего мяч издает во время полета шуршание, как это было у Полины, когда она очаровала Оливера. После он представил себе драку, где он один против пяти укладывал противников, как манекенов. И восхищенный взгляд Полины, которой больше не надо было заботиться о нем. «Эй, парень, ты что, на допинге?» Голос экзаменатора вывел Генри из состояния сладких мечтаний. «Двадцать два», — отсчитал он. Генри посмотрел по сторонам. Все претенденты уже закончили упражнение. Он с трудом дотянул двадцать третий раз и спрыгнул. «А по тебе не скажешь», — заметил мужчина. «Начал ты вяло. Давно не подтягивался и не разогрелся как следует», — скромно признался Генри. «Хороший результат. Второй на этой неделе», — похвалил его экзаменатор. «Теперь восстанавливаем дыхание и переходим к отжиманиям». На восстановление он отвел пять минут. «Ты чего, реально сидел?» Поинтересовался негромко один из претендентов. «Реально», — без всякого интереса к разговору, — произнес Генри. Ему очень не хотелось, чтобы начался разбор его выдуманного прошлого, где он мог проколоться, не имея никакого представления о жизни в тюрьме. «У моего знакомого брат сидел. Он сказал, что там реально люди по правильным законам живут». «Лохи сидят на дне, правильные парни наверху. Ты сам-то как считаешь?» Он явно ждал одобрения своим познанием. «Тюрьма она, тюрьма и есть. Про пауков в банке слышал? Ну, то же самое. Места мало, хавки мало, жрут друг друга. Если ты не глуп, то туда лучше не попадать. Да?» Парень явно услышал не совсем то, что ожидал. «Да, на свободе веселее. К снаряду!» Громко выкрикнул экзаменатор. Упор, лежа, принять. Поясняю, как правильно выполнять упражнение. Спину держим ровно, никаких откляченных задниц, никаких провисших животов. В вашем случае понятие проглоченный лом это комплимент. Опускаем грудь почти до пола. Зеленый огонек на фиксаторе будет означать, что элемент засчитан. Отжимание тоже на максимум. А ты как думал? На скорость. Быстрота нужна для ловли блох делаем упражнение четко ровно и будет вам счастье так все заняли положение лежа начинаем генри отжимался ровно деревенский труд закалил его поясницу со стороны других претендентов стало доноситься пыхтение а фиксатор правильности исполнения упражнения все чаще загорался красным не засчитывая повторения ну что ребята чемпион снова тот же самый экзаменатор встал рядом с генри «Вижу, парень, тебе очень хочется на работу. Достаточно». Генри остановился и сел на корточки. «Спасибо», — поблагодарил он. «Я бы еще десять раз смог». «Хватит с тебя и ста, а то нам всем тут планку задерут, никто не пройдет. Вот, ребята, ваш будущий командир. С виду совсем не крепыш, но характер — кремень». «Только такие и могут командовать. А теперь бег. Сто метровка и один километр». «Километр?» Скорчился претендент, у которого знакомый сидел в тюрьме. Я не думал, что тут так жестко. Это по-твоему жестко, усмехнулся экзаменатор. Поздравляю, ты не прошел экзамен, выход там. Он указал в сторону ворот, ведущих на улицу. Да я же свободен. Экзаменатор не стал выслушивать причины. Тюфикам здесь не место. Иди узнай, может в детский сад няни еще нужны. Он сделал какие-то пометки на экране своего терминала. Генри сдал и бег. Сто метровку пришел со вторым результатом, километр — первым. Потом была стрельба из пневматического оружия. Тут Генри не было равных даже близко. Он стрелял как бог. С открытыми ртами стояли не только его товарищи по экзамену, но и сами экзаменаторы. — Парень, такое ощущение, что это мы должны сдавать тебе экзамен, — восторженно произнес экзаменатор по стрельбе. — Откуда такие умения? — отец научил ответил Генри. Он любит охотиться. На спарринге ожидаемо все ставили на него, но выяснилось, что среди претендентов есть самбист, занявший второе место на всероссийских соревнованиях. Он справился с Генри не только благодаря силе и умению, но и массе. Без обид. Самбист протянул руку поверженному противнику. Ты был лучше. Генри не думал обижаться. Я бы подучился у тебя. А я у тебя. Последним рубежом стал блиц-опрос с целью выявления у претендентов подсознательных мотиваций, которые они могли умело скрывать. Генри боялся его сильнее всего, не понимая, как отвечать правильно, чтобы отвести от себя подозрения. На ответ давалось меньше секунды. Если претендент не успевал, то задавался следующий вопрос. И так, пока не набиралась определенная сумма ответов, создающих психологическую картину экзаменующегося. На слово «змея» Генри, не задумываясь, ответил «яд». У самбиста был ответ «хвост», у другого претендента «сестра». На этом экзамене не существовало понятия «лучший» или «первый», что вызывало волнительные, не совсем приятные ожидания результата. По окончании экзамена их небольшой группе пришлось ждать два часа, когда остальные пройдут отбор. После полудня солнце припекало по-весеннему. Внутри закрытого от ветра пространства стало тепло, как в мае. Претендентов набралось около 50 человек. Их выстроили в три шеренги. «Привыкайте к дисциплине», — произнес парень лет 25 в черной униформе с яркими патчами на рукавах. «Это касается тех, чьи фамилии я назову. Остальные живите, как жили, но старайтесь не попадаться нам». Он засмеялся. Претенденты поняли, что от них требуется поддержать его, и тоже изобразили смех. «Слушайте сюда». Он оглашал фамилии, Генри ждал своей. Он был уверен, что прошел отбор, но все же сомнения оставались. Темное выдуманное прошлое, иностранное происхождение могли сыграть против него. «Петр Руды». Его имя прозвучало в числе сдавших экзамены. Кого не назвал, правое плечо вперед, И на волю. Везунчики сейчас идут в столовую, после чего получение имущества. У Генри сработало оповещение о входящем сообщении. Оно было от Полины. Жена, естественно, наблюдала за процессом и была уже в курсе результата. Поздравляю, я знала, что ты у меня самый сильный.